и труде людей в своей области. Вы можете оказать большую поддержку многим ребячьим делам. В краеведческой работе Надежда Константиновна Крупская и Михаил Иванович Калинин видели один из путей коммунистического воспитания молодого поколения. Они высказывали одну и ту же мысль, что любовь к родине начинается с березки, которая растет у родного дома или школы. так пусть же наши дети научатся с малых лет охранять родные березки. Мы стоим на гуманной позиции в вопросе взаимодействия человека и природы. Люди должны передать по наследству своим потомкам не разрушенную цивилизацией пустыню, а цветущую плодородием землю. Охрана природы возведена у нас в ранг государственного закона. Я хозяин родной страны, но я человек, и поэтому хозяин всей земли, и мне до всего есть дело. Такая высокогуманная гражданская позиция должна как высшая нравственная ценность владеть сердцем и разумом каждого нашего воспитанника. Она может сложиться только в результате постоянного деятельного общения с природой, направленного на охрану ее недр, рек, воздуха. полей и лесов. Первые шаги к техническому творчеству. Откуда берутся изобретатели? Каждый ли может научиться изобретать? Было время, когда вокруг этого вопроса завязывались непримиримые споры, отстаивались диаметрально противоположные точки зрения. Изобретателем надо родиться. Уверенно утверждали одни. Изобретателем может стать каждый, возражали другие. Прошло немало времени, прежде чем стало ясно, что предмет спора явно надуман. Речь шла по существу о разных вещах. Тот, кто доказывал, что изобретателем надо родиться, имел в виду гениальных изобретателей и изобретений очень высокого уровня. Противники же, настаивавшие на том, что изобретателем может стать каждый, людей, решающих обычные технические задачи на уровне изобретения. Среди этих задач могут оказаться и такие, которые по силам даже школьникам. Если подходить к проблеме технического творчества с этих позиций, станет ясно, что изобретение может делать каждый, но только на том уровне, к которому подготовлен. Пока взрослые спорят, ребята пытаются действовать. Многие из этих попыток оказываются неудачными. Какой же вывод следует из этих неудач? Обычный здравый смысл подсказывает. Надо учиться, надо приобрести определенные знания и овладеть методикой их использования. С какого же возраста можно начинать занятия техническим творчеством? Среди Желающих заниматься техническим творчеством очень много дошкольников и младших школьников. Для них возможность действовать самостоятельно особенно привлекательно. Знаний у них, правда, еще маловато, но этот недостаток компенсируется желанием их приобрести. Кроме того, всегда можно подобрать для начала такие задания, для выполнения которых достаточно минимума знаний. Поэтому занятия техническим творчеством, включенные в специально организованную игру, можно начинать даже с дошкольниками. Совет начинать подготовку к творческой деятельности в детском возрасте вызывает иногда упорное сопротивление взрослых. Воспринимается ими как покушение на детство. При этом защитники детства сами обычно ничего не предлагают. предоставляя детям самостоятельно изнывать от скуки. А потом, когда на школьников обрушивается нагрузка, к которой они своевременно не были подготовлены, в ход идут разного рода воспитательные меры, осложняющие жизнь и детей, и родителей. Дети, не получившие необходимые подготовки, не научившиеся самостоятельно работать, вынуждены затрачивать много времени и сил на выполнение самых элементарных школьных заданий. Малышам нужны занятия, организованные в виде игры с небольшим количеством участников, и эти занятия должны проводить сами родители.